будто султана нет рядом, и смущенно посмотрел на Абнуваса. Тот улыбнулся и махнул рукой, призывая не беспокоиться. «Ну что ты!» — ужаснулся Сутар. «Изменить порядок наследования престола! Это путь кровавой смути и разрухи! Нет, выхода не было. Мы с визирем надели праздничное одеяния, взяли шелковую веревку и пошли к юному Абнувасу. Он тогда был твоим ровесником, Трикс».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 Попавшая под такое заклятие, вымрет. Родители не станут заботиться о детях, дети о родителях, правитель не станет беречь народ, а народ слушается правителя. Но если все станут добрыми, то там не будет воров, грабителей и убийц. Пылко возразил Абдуллас. О, мудрый султан! Горько сказал Шут. Заклинание никогда не подействует на всех. Найдутся те, кто перед ним устоит. Найдутся те, кто по своему гномьему или эльфийскому происхождению поддастся заклинанию не в полной мере, к примеру, не будет грабить и убивать только своих соплеменников, а больше всего будет тех, кто по причине душевного недоразвития творил и продолжает творить зло, даже не думая, что это зло. Заклинание свяжет руки только людям и без того добрым. Злодеям оно позволит творить все, что угодно. «А еще очень быстренько набегут ушлые люди из соседних государств», — сказал Иэн. То, то они порадуются. Факт». «И тот колдун придумал это заклинание?» — забеспокоился обнулась. «Это очень нехорошо. Надо его отговорить». «Ну, к счастью, тот колдун скоропостижно умер», — сказал Сутер. «Свалился с вершины своей башни».